Мария Зайцева, секретарша генерального, глава первая Он меня бесит. Это странная эмоция. Я думала, что не способна испытывать ничего подобного. Кто угодно, только не я. Не зря же папаша меня с детства отмороженной называл, холодной эльфийкой. Да, вы правильно поняли, папаша в юности отжигал. Ролевухи, миры Толкиена и прочие прелести. Вот и доигрался, получил льдышку вместо дочки. Я немного размялась, села на шпагат, привычно выполняя упражнения на растяжку. И все равно не могла полностью сосредоточиться. Огромная гора мышц на периферии не хотела исчезать. Бессила. Я, развернувшись, просто села спиной к источнику раздражения. Лучше не стало. Если до этого на меня косились из-под тяжка, то теперь, судя по интенсивному жжению в спине, пялились безо всякого стеснения. Бесит. Вот бесит, гоблин проклятый. Я выдохнула, плавно наклоняясь к правой ноге, полностью легла, касаясь виском голени. И, пытаясь поймать привычный дзен, закрыла глаза, расслабилась. «Всё...» За спиной раздался грохот падающего тела. Довольный мужской ржач. Ну, конечно, один гоблин уронил другого на татами. А глав гоблин теперь раздаёт советы, как в следующий раз этого не допустить. И голос его низкий, вибрирующий. Бесит. Я встала, игнорируя молчание за спиной. Перемотала руки и пошла к груше. Пара разминочных, серия, еще, еще Подержать, принцесса! Низкий рокот раздался совсем близко за спиной. Я привычно ушла. Еще серия. Не надо, спасибо. Голос ровный, взгляд мимо, как всегда, как все последние годы. «Давай, удобней будет». Гора мяса из-за моей спины переместилась к груше, придерживая. Я подпрыгнула. «Попала. Удачно. Очень удачно. Простите». Без всякого раскаяния сказала матерно ругнувшемуся гоблину, держащемуся за ухо. «Я же говорила, не нуждаюсь в помощи». «Ничего, принцесса, я не заметил даже». Гоблин улыбнулся, став практически не гоблином. «Ну да, ты не заметил. А вот ухо твое очень даже заметило». Я коротко кивнула и пошла в раздевалку. Ежу понятно, что спортивные упражнения у меня на сегодня завершены. Я приняла душ, закрутила вьющиеся рыжие волосы в высокую шишку, нанесла увлажняющий крем. Переоделась в строгий офисный костюм. Каблуки, блеск для губ, спортивную одежду в сумку. Я особо не торопилась. Из-за я сегодня вынуждена была закончить тренировку раньше обычного, поэтому времени до начала рабочего дня оставалось прилично. Пожалуй, успею даже позавтракать. Я вышла из раздевалки, направляясь к лифтам. И даже не удивилась, увидев отирающегося неподалеку виновника того, что мой организм сегодня не получил нормальной спортивной нагрузки. В последнее время это происходило постоянно. Наверное, придется прекратить занятия здесь. Очень жаль. Прекрасное оборудование, удобные раздевалки, все необходимое для комфортного нахождения. И все это бесплатно. Компания, в которой я работаю, предоставляет в пользование спорткомплекс, находящийся на цокольном этаже в принадлежащем им здании своим сотрудникам без ограничений по времени и количеству посещений. Такое редко встречается в провинции. Да и в Москве тоже. Мне очень повезло. Мне вообще с работой повезло. Привычная сфера обязанностей, удобный офис, нормальный начальник и всякие дополнительные плюшки, добавляющие плюсов. Сплошные плюсы, да, и один огромный, доставучий, шумно дышащий мне в спину минус.